Т плюс тридцать пять. Тысяча девятьсот семьдесят девятый. Бен. «Во всем виноват плакат», — говорит он себе. У него был один из тех тихих периодов, когда полотно его мыслей лишь подергивается нервной рябью, как поверхность реки, когда течение поворачивает, и серая темза в этом месте тихонько бурлит, морща водяную гладь. Приемлемо. Но позавчера, в свой выходной, Он ехал на метро и во время пересадки наткнулся на стену, с которой, чтобы наклеить новые плакаты, содрали верхние, вырвав вместе с ними лоскуты более старых слоев. На него смотрел подземный палимпсест, впалый, запятнанный клеем и плесенью пласт, месиво из прошедших развлечений в 32-х подгнивших кричащих оттенках, в толстых краях которого... Вся древность обычая облеплять подземные тоннели бумагой. И там, справа, под оторванным треугольным лоскутом, виднеется алая рубленная буква «Е» с алым рубленным восклицательным знаком. И больше ничего. Но он знал, что это. Единожды увидев, невозможно развидеть. Единожды узнав, невозможно забыть. Это был постер «Контакт». Фильм об авиакатастрофе в Южной Америке многолетней давности, пугающий рвущийся на свет. Примечание. Выживай, Surviv. Мексиканский триллер 1976 года, основанный на реальной истории крушения рейса 571 уругвайских ВВС, в результате которого уругвайская команда по регби вынуждена выживать в Андах. Конец примечания. Постер от которого ему неделями приходилось уворачиваться, пока шел прокат. Он замечал его красное полыхание повсюду и спешно отводил взгляд. На плакате не было никаких картинок, только слова. И, разумеется, он видел или пытался не видеть только постер, но не сам фильм. Просто как можно вообще смотреть что-то подобное? Как вообще может захотеться смотреть на то, как люди поедают друг друга? Как, если у тебя есть выбор, если можно этого не делать. И одного постера, одного лишь его кусочка было достаточно. Достаточно, чтобы положить конец мирному времени у него в голове. Достаточно, чтобы разжечь страх и запустить новый виток бесконечной борьбы. Он заподозрил это сразу же. Он стоял, пронзённый и пригвождённый к этой стене. Мелкий, худощавый Без малого сорокалетний человечек с большими испуганными глазами и сжатыми в кулаки руками. Вскоре прибыл следующий поезд, кто-то толкнул его, и толпа милосердно привела его в движение, увлекая дальше по платформе Бейкерлу. Он тряхнул головой, точно это банка с горохом, и подумал, что, может быть, ему повезёт, может быть, он сможет вытряхнуть всё это из себя. Это всего лишь старый плакат. Чего тут бояться? сказал он себе и почти поверил в то, что поверил этому. Но плохие периоды всегда подкрадываются плавно. Сначала мысль, которую он более или менее может отпихнуть, затем пауза. Обычный час или два обычных часа, когда ему кажется, что он с лёгкостью может забыть, что есть какая-то причина для беспокойства. Не считая того, что пока он убеждает себя, что совсем не тревожится и что с ним всё в порядке, он разумеется, вспоминает, что бы всего момента ему и правда удавалось всё забыть. Он вынужден окольными путями обходить эту мысль, отточенными усилиями убеждать себя в том, что он о ней не подозревает, заставая себя же в расплох. Вот сейчас, и сейчас, и на всякий случай сейчас. И когда он уверяется в том, что преодолел тревогу, и чувствует необходимость проверить, не боится ли, чтобы убедиться, что сможет снова забыть. Он и в самом деле почти не тревожится. Почти совсем не тревожится, нет. И пока он часами бродит у себя в голове, проверяя, от тревоги остаётся лишь крошечный след, такой незначительный, что не стоит и беспокоиться. Но наступает момент, когда в один из этих обходов, десятый, двадцатый, миллионный Зловещая логика подсказывает ему, что бродя с проверками по своему внутреннему дому, он каким-то образом притащил туда ещё что-то, оставил ботинками мыслей какой-то след, несмываемое пятно, брызги крови или растопленного жира, и тогда ему приходится признать, что он боится, что вот он, один из тех плохих периодов, с которыми ему приходится справляться. Далеко не самый плохой, конечно. Ну уже, иди прочь, говорит он своему страху с почти убедительной уверенностью. И страх, с едва заметной глумливой ухмылкой, уступает, крадучись, ускользает, поддаётся изгнанию, но каждый раз всё с большим сопротивлением и всё менее надолго. Весь предыдущий день он с нарастающей скоростью таптался по этому кругу изгнания страха. Ему пришлось хорошенько потрудиться, чтобы поспать ночью, а утром страх уже поджидал его пробуждения. Когда пройдёт тот микроскопический момент, во время которого солнечный луч слегка коснётся его уставших век, словно ничего и не было, словно он один из счастливчиков, один чистый фотон приятель, один мик простого естественного света. Вот всё, что тебе полагается сегодня. Время до того момента, когда он увидел плакат, уже казалось таким далёким и таким прекрасным. Он продолжал сопротивляться по пути на работу, но страх сделался очень ревнив. Ему не нравилось, когда обращали внимание на что-то кроме него. Занятый борьбой Бен полагался на примитивное животное сознание. видел, что оно проведёт его по перекрёсткам, доведёт до парка, отметит время, кивнёт Треверу, перекинет через плечо билетный аппарат и доставит на заднюю площадку рутмастера. Примечание. Рутмастер, тип двухэтажного автобуса, созданный в 1954 году компанией AEC. За 50 лет эти красные автобусы стали визитной карточкой Лондона. а после замены парка более новыми моделями в 2003 году рутмастеры не списали, а распродали всем желающим. Конец примечания. Маршрут 36С. Бэксфорд, Квинс-Парк, Квинс-Парк, Бэксфорд. О горы, горы разума, вершины, скалы. Лишь тот на них без страха смотрит, кого ни разу не смущало бездно. Примечание. Здесь приводятся слова из стихотворения Джерарда Мэнди Хопкинса «No worst, where is none, pitched past pitch of grief». Конец примечания. «Держись крепче, держись крепче, пожалуйста». Но почему? Почему из всех окружающих ужасов его так страшит именно каннибализм? Он и сам не знает. Когда-то давно, еще до того, как он в первый раз попал в лечебницу, он не знает. Даже до того, как он ушёл из школы, кто-то показал ему жуткий американский комикс, один из тех, что были тогда популярны. Там была история, которая заканчивалась тем, что группа бродяг сидела вокруг костра и поедала человека. Было видно, что в огне на вертеле крутится человеческая голова и часть грудной клетки, а языки пламени лижут рёбра. Но что характерно его это не сильно впечатлило. Он просто сказал «Буэ» и бросил эту гадость назад Вернану Тейлору, не доставив тому удовольствия своим огорчением. Он и не вспоминал об этом случае до тех пор, пока ему не исполнилось 15 или 16, и определенные вещи не начали вызывать ассоциации, которые вообще-то не должны были. Его вывернуло на крещение дочки его кузины Стефани, когда тетушка Матш сказала «Буэ», Такая хорошенькая, так бы и съела. Его желудок ни с того ни с сего просто поднялся, и кусок торта, который он проглотил минуту назад, гейзером вырвался обратно. А потом был этот переулок за баром в Импе, куда сестра притащила его на двойное свидание играть роль застенчивого в четвёртого. Её парень тогда устроил эту ерунду сам-ням-ням, жуя картофелину фри, которую его сестра держала в руках, и делая вид, что вместе с ней жрёт её палец. Девчонка, которую выбрали ему в пару, очевидно приглашённая из жалости, таращилась на него из-за толстенных очков, пока он блевал. "Ты психонутый", выдала она и сбежала. Но стоило ему Однажды заметить, насколько реклама еды, похожа на кинопостеры, как камера запечатлевает хрустящие золотистые пирожки Финдус, а затем золотистую кожу Софи Лорен, он уже не мог этого забыть. Он не мог забыть схожесть мяса и человеческой плоти. Не мог выбросить из головы мерзость желания, которое уничтожает то, чего жаждет. Будет с наслаждением глодать, рвать, перемалывать, жевать и глотать. Был ли это он? Было ли это его желанием? Этого ли он хотел? Он так не думал, но как он мог это доказать? Он никогда не мог до конца отделаться от страха. И чем осторожнее он был, чем сильнее он старался избегать даже малейшего риска посмотреть на девушек как на еду, тем сильнее он чувствовал вину. Тем сильнее начинал сомневаться в том, на что на самом деле способен. А затем в его памяти всплыла та страница из комиксов с человеческим барбекю, и его страх обрёл форму. Всё это смешалось и больше не отпускало его. Он был почти уверен, что не хочет никого есть. Он никогда никого не ел. Он никогда никого не кусал, никогда никого не облизывал. И уж если на то пошло, никогда никого не целовал. Но что с того? Он ворочил всё это в голове снова и снова, до тех пор, пока ему не захотелось кричать. Он не мог быть уверен в том, что не представляет опасности. Сейчас апрельское утро, ветренное, серое, склонное к мелким проливным дождям. Обе поездки до Квинс-парк и обратно прошли хорошо, и Бен этому рад. У лондонского движения своё настроение. В одно и то же время, в разные дни оно может быть плавным или прерывистым, свободным или плотным. Сегодня светофоры загораются зелёным, стоит им подъехать к перекрёстку. Групки детей спешащих в школу и взрослых спешащих на работу свободно садятся и выходят, а поток фургонов, фордов, картин и чёрных кэбов кажется на удивление воздушным и свободным. Тревер быстро и уверенно шныряет между рядами, сквозь лондонские прорехи, и они летят по Пекхэму, Кемберуэлу, Кеннингтону, через реку под недолговременными глазками в облаках, сквозь которые на воду падают комочки света, и даже проносятся мимо мраморной арки, главной туристической достопримечательности на маршруте, где им частенько приходится застревать. Примечание: Триумфальная арка, стоящая около ораторского уголка в Гайд-парке, на западном конце Оксфорд-стрит. Доступ к арке, как правило, очень затруднён из-за оживлённого транспортного потока. Конец примечания. Но сейчас никакой пробки. Бенс ноют по рельефному деревянному полу с одного этажа на другой, непрерывно продаёт билеты, даёт сдачу. По два раза дергает за шнурок, чтобы посигналить Тревору, когда заканчивает с посадкой. Уворачивается от тлеющих кончиков сигарет между сиденьями на втором этаже и, сам того не замечая, постоянно балансирует, когда Тревор проворно давит на педаль газа, направляя гравитацию внутри автобуса то в одну сторону, то в другую. Из выхлопной трубы под острым углом вырывается и закручивается голубоватый дым. Большой движок — рычит при переключении скоростей. На перекрестках, когда автобус стоит, пол нетерпеливо дрожит, но как только они начинают набирать скорость, дрожь превращается в низкое жужжание, в рокот, в рев, пока асфальт за ними не превратится в размытую серую ленту. Такое нахождение в постоянном движении дает Бену возможность занять голову чем-то помимо того, что в ней сидит. И до тех пор, пока он не присматривается, не в смысле не присматривается к ступенькам под ногами или убегающие из-под колёс дороги, а в смысле не присматривается к себе. Он может просто переключаться с одной задачи на другую, а потом на следующую. Ритм двигающегося автобуса даёт ему хрупкую почву под ногами. За каждым действием должно идти следующее. После каждой необходимой фразы нужно ещё одно И так далее. Главное не задумываться. Оплачиваете проезд, пожалуйста. Куда вам? 30 пенни, пожалуйста. А помельче есть? Вот, возьмите. Держитесь крепче. Уберите сумку с прохода, пожалуйста. Мраморная арка. Всё это не избавляет от страха. Он всё равно постоянно там внутри, развёрнутый словно бездна. постоянные занятия, кое как поддерживают его разум. Но тут кроется ловушка. Ловушки есть везде, даже в самом безобидном существовании, как выяснил Бен, всегда есть потайная дверь, за которой прячется кошмар, готовый тебя схватить. Ловушка в том, что среди его быстрых перемещений по автобусу, создающему тонкий лёд, по которому можно двигаться, это самая обыденность, обыденность его действий. может обольстить его мыслью, что всё в порядке. И тогда он может совершить ужасную ошибку, а именно, уверовать в то, что он может обратиться к обычному миру и попросить у него защиты. Скажем, если бы он обходил Авал, глядя с верхних рядов стадиона. Примечание. Авал крикетный стадион в районе Кеннингтон. Конец примечания. Эй вы, краснолицые ребята в галстуках, как ИСК? на секунду засмотревшиеся на пастуший пирог в окно столовой. Примечание. КАСК на английском CCC Surrey County Cricket Club. Кркетный клуб Surrey County. Стадион Авал является домашним стадионом команды. Конец примечания. Эй ты, зелёный простор цвета бильярдного стола, окаймлённый теснёнными золотом рекламными щитами Benson and Hedges. Примечание Бенсон энд Хеджес, британская марка сигарет, конец примечания. «Эй, вы, присевшие там, на дальнем конце, где краска похожа на испорченный заварной крем, где висят безобразные баннеры. Эй, вы все цельные и основательные. Эй, ты, цельный мир. Разве я не такой же цельный? Разве я не могу быть таким же простым, как вы? Разве я не могу просто плыть по течению, И что вообще это за бред про каннибализм? Это тяжело, губительно, потому что в итоге он окажется лицом к лицу со своим страхом, и ничто из этих вещей, кажущихся основательными и незыблемыми, не способно будет его прогнать. Когда ты в самом деле по-настоящему напуган, ты не можешь разувериться в своём страхе. Страх всегда сильнее. Он это знает. Бросив страху вызов, ты только запаникуешь. Уж лучше ему держаться на поверхности, пока получается. Лучше продолжать двигаться и быть благодарным за то, что у него есть. Как сейчас он благодарен за этот быстрый круг до Квинс-парк и обратно. Когда они едут на север во второй раз, всё замедляется. В этот раз в Квинс-парк у них уставной перерыв. Томатно-сырный сэндвич с загнутыми краями кофе с молоком в пластиковом стаканчике. Папироса, выкуриваемая так жадно, что во время каждой затяжки слышно, как она укорачивается. Тревор разгадывает маленький кроссворд и закатывает глаза, глядя как бы дёргается, мечется и украдкой бросает взгляды на небо, словно в серых складках прячется что-то, что он накликает на землю, если задержит взгляд слишком долго. Давай, поехали. «Давай, давай!» Они выезжают на маршрут. Движок всхрапывает, и вот они снова покачиваются между рядами кирпичных заборных столбов. Но в этот раз настроение движения изменилось. Поток уплотнился, просветы исчезли. Свободное и плавное движение стало по меньшей мере вязким. На участке маршрута 36С у мраморной арки Машины стоят совсем вплотную, и Бену больше ничего не остаётся, кроме как ждать вместе с пассажирами на красном островке четырёхполосного кольца. Шарообразный, заметно перебравший бизнесмен пробивается к автобусу между машинами, отвешивая преувеличенно виноватые поклоны водителям. Бип-бип. Фа-фа. Бен протягивает руку, но слон в полосатом костюме отпихивает её, возможно, сильнее, чем планировал, и исчезает на втором этаже. Бен носит штаны детского размера. Выхлопные газы от окружающих машин прорываются внутрь через заднюю площадку. У их запаха есть вкус химический, горелый запах, почти что запах еды, жареные рёбрышки. Он поднимается наверх, и продаёт жырдяю билет за 55 пенсов, сдачу с которой кто-то рассыпает по полу. Поджаренный бочок. Бен не пытается подобрать монеты даже отвлечения ради. Никому больше ничего не нужно. Он возвращается вниз. Там тоже нечего делать. Он встаёт в свой кондукторский закуток у лестницы и барабанит пальцами по вертикальному хромированному поручню. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Зинг-зинг-зинг-зинг. Жареные рёбрышки. Я не буду об этом думать. Шипящая кожа. Я не буду об этом думать. Жареные рёбрышки. Прочь. Жир с руки капает в огонь, и тот стреляет. Ну, пожалуйста, оставь меня. Пожалуйста, пожалуйста. Жареные рёбрышки. заткнись. Но он ведь думает об этом. Разве не И стоит ему задуматься, его тактика уклонения рушится, и ему приходится вступать в спор, хотя он и знает, что ничего хорошего не выйдет. Хоть он и устал от этого и сознаёт бесполезность всего, что он мог бы ответить этой заткнись, заткнись, картинки разрушенной, обожжённой, покрытой волдырями, уродливой, зажаренной, заткнись плоти. Вдалике переключается светофор. И Тревер удаётся проползти вперёд по Парк Лейн футов на 50. Деревья у границы парка молотят ветками в воздух. Выхлопные газы ненадолго отступают, но вскоре отвоевывают свою позицию. Так, в голове у Бэна раздаётся тоненький голос разума. Это всё просто ужасно. Но какое отношение это имеет к тебе? Жареные рёбрышки. Ты ни разу не видел ничего такого, ведь так, ни в жизни, ни даже в том фильме. И тем не менее, жареные рёбрышки. Но это ведь не вправду. Ты всего лишь представляешь это. Жареные рёбрышки. Это просто выдумка. Это всё у тебя в голове. Вот именно. Это всё у тебя в голове. И что с того? Это всё в голове у тебя, а не у кого-то другого. Это плод твоего воображения. Нет, неправда. Я не хочу этого, я это ненавижу. Я хочу, чтобы эти мысли ушли. Серьёзно? Посмотри на этих людей. Посмотри на этого урода в костюме. Посмотри на эту девчонку в джинсовой куртке. Ты знаешь на какую, у которой пуговки сейчас отлетят, хах, с большой груди. Такую пойди застигни. Да, вот на эту. Заткнись. Ты не хочешь, чтобы мысли ушли. Нет, хочу. «Нет, не хочешь. Посмотри на него. На нее. По-твоему, они думают о таком?» «Конечно, нет. Это все ты и только ты. Ты злой человек. Смотришь на них и думаешь, а...» «Заткнись! Заткнись!» Губы надулись и блестят, как глазированная свинина. «Брови! Заткнись!» Обуглились до мелких точек, как опаленная свиная щетина. «Остановись!» Глаза стали белыми, как у варёной рыбы. Пожалуйста, остановись. Почему? Тебе же это нравится. Нет. Тогда зачем ты думаешь об этом? Ты думаешь об этом постоянно. Да-да, это то, что ты делаешь. Тебе нравится. Ты любишь это. Нет, это не так. Жареные рёбрышки, приятель. Жареные рёбрышки. Красный, жёлтый, зелёный. Ещё 50 футов. зелёный, жёлтый, красный и ещё раз, и ещё. Как бы я хотел снять свою голову и промыть её из шланга, но ты не можешь. Они наконец-то добираются до конца затора и поворачивают на развязку между почти соприкасающимися углами Green Park и Hyde Park. Молодая зелень на деревьях уже потускнела от выхлопных газов, точно приняв поражение. Водостоки, и земля вокруг фонарных столбов покрыта мусорной перхотью, оставшейся после зимней забастовки мусорщиков. Величественные статуи и артефакты белых войн стоят обшарпанные, облезлые или залитые чёрной краской. Движение здесь не намного свободнее, по крайней мере, на участке около Букингемского дворца, который от дороги отделяет сплошная стена. Кому-то нужно выйти, а кому-то зайти. Так что Бену, слава богу, есть чем заняться до тех пор, пока Тревор не прижимается к обочине у автобусного вокзала Виктория, где ряды красных автобусов томятся в ожидании, как неуклюжие скаковые лошади, зажатые между пластиковыми фасадами книжного магазина, букмекерской конторы, круглосуточного кафе и туристического магазина с пластмассовыми котелками, раскрашенными под британский флаг с одной стороны, и чугунным куполом вокзала с другой. В детстве это место казалось Бену очень величественным, настоящим замком для паровозов, хоть и покрытым сажей, где сияющие поезда, идущие в порты, и роскошные золотые стрелы, вальяжно словно монархи, стоят в ожидании снующих пассажиров. Примечание: Золотая стрела по-английски Golden Arrow Express. Поезда класса люкс, ходившие из Лондона в Дувр, где пассажиры пересаживались на паром до Франции. Образцом послужил первый подобный поезд первого класса с одноимённым названием, соединявший столицу и порт, появившийся во Франции в 1926 году. Конец примечания. Теперь же закопчённый вид вокзала потерял лоск. Теперь он просто выглядит уставшим. Или, может быть, дело в нём самом. Может, это он устал. На поверхности сознания он бы изливы суетиться, но в глубине усталость разливается, как континентальный шельф. Когда такие дни, как этот, подходят к концу, он проскальзывает мимо часовых ужасов и страха, напрямую к тёмной глубине измождения и с признательностью растворяется в них. Он зевает. Из-за пробки они застревают на вокзале. с другими автобусами, которые давно уже должны были идти дальше по маршруту, и оказываются в конце очереди из 436С. Тревор глушит мотор, выходит, облокачивается на кабину автобуса и закуривает. Приближается время чая. «Сначала поедут те автобусы», — говорит Бен возмущенным пассажиром. «Если не хотите ждать, можете пересесть в первый автобус, да, по этому же билету». Большинство пассажиров выходят. На продольной скамейке первого этажа остаются лишь монахиня, спокойствием напоминающая статую, а наверху, загнанного вида женщина с тремя детьми, которая, скорее всего, просто не готова столкнуться со сложностями их перемещения. Урод в полосочку тоже всё ещё там, сидит, прилепив красное лицо к стеклу и храпит. "Ой", восклицает Бен. "Подъём, подъём, вокзал Виктория". никакой реакции. Мистер, вокзал Виктория это не ваша остановка, повторяет он на этот раз громче. Снова ничего. Бен не собирается его трясти, тыкать или вообще как-то до него дотрагиваться. Он не дотрагивается до людей, если может этого избежать. Теперь он почти кричит: "Сэр, сэр, это ваша остановка". Да что ж такое? Притворно сокрушённым голосом громыхает тип, не открывая багровых век и даже не пытаясь отлепить от стекла челюсть. Отвали, автобусник. Иди отсюда. Не твоё дело, где я выхожу. Как знаете, благороднейший, отвечает Бен, отступая. Если проснётесь в автобусном парке, я не виноват. Этот маленький праведный отпор настолько заряжает его, что он выходит к Тревору. И тоже закуривает, яростно затягиваясь, чтобы переждать пару минут, пока другие автобусы не уедут и не придёт их время продолжать маршрут. Страх колет его своими иголками. Почти играючи, он знает, что Бен в его власти и может позволить себе терпеливо наблюдать, как тот в очередной раз не сможет его изгнать. Они снова в пути, грохочут через Пимлико к мосту Воксхол. поток движется, пусть и рывками. На верхнем этаже напыщенные детишки лет 15 или 16 дымят сигаретами силк-кат, явно наслаждаясь собственной дерзостью куда больше, чем вкусом табака. До свидания, монахини. Здравствуйте утомленным офисным уборщиком, закончившим утреннюю смену, и женщине средних лет в тщательно ухоженном наряде, вышедшем из моды лет так 10 назад. Она вскидывает брови, глядя на напыщенных мальчишек, но они скорее забавляют ее. И мальчишки, и женщина выходят прямо перед Темзой у галереи Тейт. И сдерганная мать выходит на другом берегу у метро Воксхол. Она просит Бена помочь ей с коляской и сумками, и ему удается совершить все маневры, не дотронувшись до ее хорошенького, так бы и съел, отпрыска. И все это время у себя в голове Бен... трудится. Он решил, ты же знаешь, что не поможет отвернуться от страха, перекрыть ему кислород своего внимания. Он хватается за всё с удвоенным усердием, а может быть, просто с отчаянием, стараясь, чтобы задача заполнила его взор, его внутренний взор в блаженных в своей обыденности глазах других людей, Он делает все то же самое, что делал по пути на север, когда сопротивлялся страху, непрерывно продвигаясь от одной задачи к другой. Теперь все по-другому. Теперь у него совсем другая тактика. Вместо того, чтобы не смотреть и не задаваться вопросами, теперь он сознательно отказывается смотреть. Он отвернулся от страха внутри себя и заставляет себя смотреть в противоположном направлении, фигурально. Его страх — Астельси позеди. Он там бормочет, тянет щупальце, жареные рёбрышки к периферии его взора. Он не будет смотреть, не будет, не будет, не будет, он не будет об этом думать. Он будет не думать об этом. Он использует антимысль, когда понадобится. Он жареные рёбрышки забывает об этом. Он отрицает это, он отворачивается. Он скандирует: ля-ля-ля-ля-ля. Он побеждает. Он побеждает. Он жареные рёбрышки проигрывает. Проблема в том, что поворачиваться спиной к тому, что тебя пугает, небезопасно. Любое животное это знает. Любое животное скорее встретит хищника лицом к лицу, чем предпочтёт чувствовать, как он крадётся позади, готовясь к прыжку. Не знать, где он прячется, гораздо хуже, чем видеть, как он идёт на тебя. Жаренные рёбрышки оскалив в зубы. Если ты идёшь по тёмной пустой дороге и внезапно чувствуешь, что тебя что-то преследует, видишь краем глаза какое-то непонятное движение чёрного на чёрном или серого на сером, ты ведь обернёшься, так просто чтобы проверить. Ты крутанёшься назад, надеясь, что ошибаешься. Пока ты этого не сделаешь, будешь чувствовать, как страх подкрадывается к тебе, затмевая всё остальное, как и всегда в моменты опасности. Всё это выглядит именно так, за исключением того, что пустынная дорога и монстр, загнанная в угол мышь и крадущийся кот обитают у Бенна в голове, невидимые никому в автобусе. Они видят лишь семенящего туда-сюда маленького сухощавого человека в серой полиэстеровой куртке с кондукторским значком, со взмокшим лбом и вытаращенными, как у лемура, глазами. Никто не догадывается. Никто не может помочь. Это все у него в голове, и он заперт там, отныне и во веки веков. Аминь. Они снова проезжают стадион Овал, высадив последнюю холеную клиентуру Центрального Лондона и подобрав кучку пассажиров, поднявшихся из метро и нуждающихся в транспорте до захалустных юго-восточных районов. И вскоре после этого он сдаётся и оборачивается. Он был прав. Страх был там, прямо позади него. И теперь он, жареные рёбрышки, ревёт ему прямо в лицо. Простите, а да пэк хамрай говорю. Он точно, извините, с вас 20, пожалуйста. Он был бы почти что рад, если бы страх набросился на него. Если бы на этом всё и закончилось. Если можно было бы как-то окончательно сдаться и позволить страху, как иронично, сгрызть его. Один добровольный шаг вперёд, и со всем этим было бы покончено. Но так не получится. Его страх недостаточно существенен, чтобы его прекончить. Он может лишь бесконечно держать его в своих тисках. Но у него бывают дни и получше, хоть в плохие дни ему и сложно об этом вспоминать. Теперь, когда на него смотрят в упор, страх даёт слабину. На мгновение он распадается на составные части, как мрачная фигура в тёмной комнате, которая оказывается всего лишь кучей одежды на стуле. На мгновение будто меняется свет или что-то в этом роде. И Бен видит, что его монстр состоит всего лишь из древнего воспоминания о жуткой картинке из комиксов, из подростковых переживаний о том, что значит хотеть кого-то, из обычной неуверенности, развыпившейся в инфекцию. Словно открылось какое-то дальнее окно, не в этой комнате и не в следующей. А где-то там, за поворотом в конце коридора, возможно, даже через площадку, в комнате на верхнем этаже его внутреннего дома распахнулась давно не открывавшаяся створка, и внутрь ворвался нежданный порыв воздуха. Ох, произносит какая-то крошечная часть Бенна. Жареные рёбрышки, жалобно предлагает монстр. На секунду он почти готов рассмеяться. Однако ужасающая правда в том, что такие периодические моменты просветления ему тоже знакомы. Они тоже часть этого круговорота, знакомого топтания по кругу, часть его страха, и пользы от них едва ли много, и они совершенно точно не означают победу. Может, это очередные козни страха, а может, что-то ещё. Они проходят, и сражение продолжается. И теперь, раз уж он все равно смотрит прямо на свой страх, Бен решает попробовать противоположную тактику и пытается парализовать его взглядом, пригвоздить к месту, заставить усохнуть, прежде чем страх успеет заново обрести форму и дать отпор. Если бы только это хоть раз сработало. Между тем, пока автобус грохотал по длинному прямому отрезку Kemberwell New Road в сторону Walworth Road и парка Kemberwell, они подобрали кое-какой нежелательный груз. Банду с кинхедов, протопавших в тяжёлых ботинках по лестнице на задней площадке и занявших всю переднюю часть верхнего яруса. Горластые школьники, содящиеся у парка или чуть дальше, чтобы доехать до Пекхема, окидывают взглядом в верхний этаж. и благоразумно ретируется. Но парочка из них с значками рок против расизма выкрикивают что-то, стоит им благополучное чутиться на тротуаре. Вскоре почти весь верхний этаж оказывается под властью британского движения, а вся остальная часть автобуса, тёртые пенсионеры в конце второго этажа и разношёрстная публика заполонившая первый, нервно ловит исходящие оттуда волны агрессии. Кроме Бена У Бэна, который протискивается сквозь толкучку на нижней площадке, по два раза дёргает шнурок сигнала водителю и отпускает билеты в акробатических па, на уме совсем другое. Что ты такое? Что ты такое на самом деле? Ты знаешь? Не знаю. И вообще я не понимаю, с чего вы вообще я должен тебя бояться? Ох, какой храбрец. Я ведь ничего не сделал. Я никогда никого не ел. Так Ты всего лишь набор картинок у меня в голове. Уверен? Я могу просто посмотреть на эти рёбрышки в огне. Давай, покажи мне, что у тебя есть. Жареные рёбрышки? Ха, ничего. Ты ничто. Ты нематериален. Ты в буквальном смысле просто страх. Жареные рёбрышки. Я смотрю прямо на тебя, и ты ничего не можешь сделать, не так ли? Жареные рёбрышки. Ха-ха. И это все? Это ведь твой единственный фокус, да? Ты жалкий. Тогда отвернись. Что? Если тебе ничего не угрожает, отвернись. Я могу. И отвернешься. Рано или поздно придется. Ты в безопасности, только пока пялишься на меня в упор. Но ты не можешь обездвижить меня навсегда. Ты моргнешь. Вон у тебя уже устали глаза. Ты отведешь взгляд. И тогда... Заткнись. Храбрец Бен, бесстрашный Бен, Бен, герой, чей разум жарится в аду, как барбекю. Заткнись. Вот сейчас ты моргнёшь, я чувствую. Вот сейчас. Вот-вот. Сам того не заметив, Бен забрался по лестнице и машинально отпустил два десятипенсовых билета пенсионерам, жмущимся на задних сиденьях. Теперь же он опромечиво направляется по небывало свободному проходу к группе людей, которых его мозг зарегистрировал как не более чем очередную задачу. Всё потому, что он в самом деле моргнул, стушевался, отвёл взгляд, и страх, компенсируя своё временное заключение удвоенной силой, с рёвом бросился ему навстречу, заполнив почти все чувства Бэна капающим жиром. узрящейся кожей и тошнотворными запахами палёной плоти, которые искусно смешались с реальным запахом крови, проникающим через окна из многочисленных Пэкхэмских мясных лавок, мимо которых пролегает маршрут 36C. И пока члены Британского движения Бэксфордской его части Лениво наблюдают за ним, пытаясь определить, смогут ли они как-то поразвлечься, когда этот задохлик попросит их оплатить проезд. Сам Бен вообще не обращает на них никакого внимания. У него в голове в это время звучит крещендо. жареные рёбрышки, жареные рёбрышки, жареные рёбрышки, жареные рёбрышки, жареные рёбрышки, жареные рёбрышки, жареные рёбрышки, жареные рёбрышки, заткнись. Жареные рёбрышки, жареные рёбрышки. Ну, пожалуйста. Жареные рёбрышки, жареные рёбрышки. Заткнись, заткнись, заткнись. Оплачиваем жареные рёбрышки. Проезд, пожалуйста. Нет, спасибо, мой дорогой. жареные рёбрышки. Думаю, мы лучше жареные рёбрышки твою маленькую билетную машинку и засунем тебе в жареные рёбрышки, если ты не жареные рёбрышки. На лице старшего и самого здорового Скина расплывается ухмылка. "Простите", отвечает Бен. "Я не совсем жареные рёбрышки вас понял. Я говорю Терпеливо повторяет Скинхед, подмигнув друзьям, что мы жареные рёбрышки, жареные рёбрышки, жареные рёбрышки, жареные рёбрышки, жареные рёбрышки, жареные рёбрышки, жареные рёбрышки. заткнись, заткнись, заткнись, в отчаянии кричит Бену себе в голове, но затем, запутавшись между внутренним и внешним и не заметив разницы, выпаливает вслух: Почему бы тебе просто не заткнуться на хрена? Заткнись. Заткнись, заткнись. На секунду все ошеломлённо замолкают. Затем главный скинхед поднимается на ноги и, подперев плечами изгиб крыши, покрытый жёлтой эмалью, наклоняет голову к лицу Бена. Что ты сказал? говорит он тихо, вкратчиво. Бена накрывает запоздалая волна адреналина. Химический сигнал тревоги означающий реальную проблему из мира, которой большую часть времени уступает место ненавистной буре, захлёстывающей его психику, но при этом не перестаёт существовать и теперь настойчиво требует его Бэна внимания. Его взгляд проясняется, или точнее, теперь он в состоянии осознать, что всё это время было у него перед глазами. Человек, уткнувший в него своё лицо, Поджарый, грациозный, плавно двигающийся хищник, чей лысый череп не имеет ничего общего с образом неблагополучного часоточного детства, проявляющимся в двух его юных приятелях и худощавой женщине в клетчатой байковой рубашке, лишённый почти всех женских черт, которая пристально глядит на Бена, так словно его лицо ей знакомо. Что же до главного, Изгибы его замшевого вечеретта сами по себе похожи на какое-нибудь основательное оружие, но увесистую скрученную головку прекрасно сбалансированного шарикового молотка. У него весёлая улыбка, тёмно-синие глаза в обрамлении красивых ресниц, а его одежда безупречна как ни посмотри: широкие красные подтяжки, накрахмаленная белая рубашка Fred Perry. Джинсы идеального голубого оттенка, размытого почти до белого, ботинки, филигранно затянутые толстыми красными шнурками. Примечание. Fred Perry британский бренд, основанный в 1952 году теннисистом Фредом Перри и занимающийся производством спортивной одежды. Одним из ключевых предметов бренда является знаменитая рубашка Polo. В начале 70-х бренд стал одним из символов представителей британских скинхедов и околофутбольных субкультур. Конец примечания. Он тянется к мятому лацкану форменной куртки Бена и презрительно щупает дешевую ткань чуть ниже круглого кондукторского значка с номером. Макушка Бена едва доходит ему до скулы. Должно быть, они оба уже одинаково не молоды, Но рядом с этим накаченным, сверкающим, совершенно расслабленным в своей агрессии животным, Бен похож на обломок, обрывок, крошечный нервный кусочек хреща. "Ну", говорит Скинхед. "Мне конец. Мне конец. Мне конец", тараторит проржавевший отдел мозга, отвечающий за выживание. И Бен с удивлением отмечает, что ему не всё равно. При мысли об этом он не чувствует облегчения, но он понятия не имеет, что делать, что сказать, чтобы отвести от себя гнев. Челюсть беспомощно повисает, выставив на всеобщее обозрение его безобидные травоядные зубы. «Кто-то сейчас получит вжбан! Кто-то сейчас получит вжбан!» весело скандируют юные прихвостни. «Ой, да брось, Майк», — говорит женщина, — «ты посмотри на бедолагу». Не глядя на Бенна, Майк сжимает его лацкан, чтобы Бен никуда не делся, и оборачивается к женщине с таким видом, точно ему в рот попало что-то кислое. "Я же тебе говорил", начинает он. Тут рут-майстер вздрагивает и останавливается. А Тревор, который всё это время поглядывал в свой перископ и искал место, где можно было бы затормозить, Выпрыгивает из кабины, оббегает автобус и перепрыгивая через три ступеньки, взлетает на второй этаж. В Тревере почти 6 футов роста, а во время службы в торговом флоте он получил чемпионский титул в тяжёлом весе. А ещё он рукоположенный диакон Святозарной ассамблеи Святого Духа. Но он не считает необходимым выражать приверженность терпимому божественному пути в ситуациях, когда ради всеобщего блага об этом можно умолчать. Оставьте в покое моего кондуктора и покиньте автобус, говорит он, и в его голосе звучит лондонско-ймейский рокот, полный низких предупреждающих нот одного громадного животного, обращающегося к другому. Опа, смотрите. А вот и шарманщик, отвечает Майк с наслаждением переключаюсь на более крупную и многообещающую цель. Или нет? Кто из вас кто? Кто шарманщик, а кто? Покиньте мой автобус сейчас же. А ты не можешь нас заставить. У нас есть права. Встревает один из юнцов, слишком гнусавый, чтобы производить угрожающие впечатления. Перевозка пассажиров осуществляется по усмотрению водителя и кондуктора. Ракочет Тревер, не сводя глаз с Майка. подзаконный акт лондонского транспортного законодательства. Ввалите отсюда. В этот момент два других скина не играют никакой стратегической роли. Бен непреизвольно оказался у них на пути. Даже если они его толкнут, он упрётся в недвижимое препятствие в виде Тревора. Всё действие происходит между Тревером и Майком, а эти двое, так же как и женщина, так же как и Бен, просто зрители. Майк резко дёргает головой в сторону Тревора. Он чуть ниже ростом, но высота крыши не позволяет ни одному распрямиться в полный рост, и поэтому их лица находятся на одном уровне. Нос к носу, бровь в бровь. Бледный, острый профиль Майка против скульптурного, точно вытесанного из тёмного дерева лица Тревора. Кажется, что они собираются потеряться на сами как новозеландские регбисты или как два профиля на картинке с оптической иллюзией, где видно то их, то вазу, созданную их очертаниями. Лицо Тревора не выражает ничего, кроме сопротивления, в то время как Майк ликует, наслаждается собой до да непостижимой для Бэнна степени. Рот приоткрыт, язык такой же красный, как и его подтяжки. Вены на лбу вздулись, Роджер шарит в кармане джинсов в поисках твёрдого бугарка, имеющего форму и размер складного ножа. "Майк, не надо", говорит женщина. И хоть её голос звучит глухо и измождённо, в нём всё равно достаточно силы, чтобы достучаться до мужчины, лицо которого при этом искажает раздражение. Выражение несобранного, не владеющего собой человека. "Выражение какого хрена ты постоянно мне всё портишь?" «В жопу!» — говорит Майк в пол, а затем, несколько приободрившись, обращается к Тревору. «Везунчик, у тебя сегодня счастливый день. Давайте, пошли!» По пути он плечом пытается толкнуть Тревора, который с насмешливой вежливостью отступил в сторону на пару дюймов. Но тот словно врос в пол и поддался толчку ровно настолько же, насколько поддалось бы дерево. Майк, ведя за собой женщину и обоих парнишек, пританцовывая, удаляется по проходу. Пинком оставляет вмятину на стойке лестничного ограждения и с громким топотом спускается и выходит. Примечание. Имеется в виду танец Moon stomp, исполняемый под музыку в стиле ska, появившимся на Ямайке в 1950-х. Позднее танец стал ассоциироваться с неформальными группами, в том числе с skinheads. Конец примечания. Власть белых, доносится с тротуара приглушённый крик, и их нет. Один из пенсионеров со всей серьёзностью принимается аплодировать. Тревер утирает лицо носовым платком. Дамы и господа, сейчас поедем, обращается он к пассажирам на верхней площадке, а затем тихо говорит Бену: "Ты совсем из ума выжил? Прости", шепчет Бен. приятель. Везунчик это очень, блин, правильное слово. Не знаю, что такого ты ему сказал, но имей в виду, что ввязываясь в такие ситуации, ты и меня в них втягиваешь. А я не хочу вернуться домой с дополнительными дырками. Я не я не хотел. А я ничего такого и не говорю. Какой из тебя зачинщик, драк? Ты же вечно в своей грёбаной стране чудес витаешь. Эй, водила, давай уже. говорит полосатый пьянчуга, который вдруг решил проснуться и увидел, что автобус стоит, а водитель болтает с кондуктором. "Топ-топ. Попридержи коней", отвечает Тревер, но отводит от Бэна взгляд, которым всё это время его сверлил. "Мы не договорили. В гараже перекинемся парой слов". Тревер вздыхает и удаляется по проходу к лестнице. "Я был за вас", говорит аплодировавший старичок, когда Тревер проходит мимо. потому что у вас, цветных, такие прекрасные манеры. Спасибо, милейший, отвечает Тревер после короткой паузы и вскинув брови, исчезает на лестнице. Как только Рут Мастер снова оживает, и они продолжают движение по лучшей части их маршрута, в голове у Бена воцаряется какой-то ошеломлённый покой. Queens Road, New Cross, Lambert Street, Bexford Hill, Bexford's Depot. Загромождённая котловина города остаётся позади, и по мере того, как они преодолевают последний зелёный подъём, крыши вокруг исчезают. Вдали виднеется шквалистый апрельский дождь, похожий на маленького смазанного дозорного, раскинувшего тёмные щупальца над пустырём, где когда-то были доки. Но покой, который ощущает Бен, не абсолютный. Он чувствует, что страх всё ещё на месте. чуть живой прячется в подвале и обязательно выберется обратно, как только пройдёт потрясение от реального мира. Но сейчас он тише, чем когда-либо, даже тише, чем в хорошие дни. Ноги у Бэна ватные, грудь болит, лоб вспотел, а руки ледяные и не слушаются. Поэтому-то его страх и сидит тише воды. Его хилое, тощее тело городского примата каждую минуту настойчиво напоминает ему о своей материальности и уязвимости. Требует принять во внимание, что оно не просто сосуд, в котором можно хранить всякие ужасные мысли. Это с ним, с ним самим, с телом, с человеком, с личностью чуть было не случилось нечто плохое. Твои пальцы такие же настоящие, как и твои мысли, говорят ему пальцы. Вообще-то даже более настоящие. Это поразительное ощущение, и честно говоря, не очень-то приятное. Ведь если бы кто-нибудь, какая-нибудь добрая крёстная фея предложила ему избавиться от внутреннего страха в обмен на страхи из реального мира, он бы тут же согласился. Он подумал бы, как всегда думает, когда скован страхом. Противоположностью тому, что его сковывает, является невообразимое и бесконечно желанное ощущение покоя. В сравнении с этим Небольшой переполох с кучкой скинхедов это просто как два пальца. Несомненно выгодная сделка. Только всё отнюдь не так. То, у чего хватило мощи заткнуть эти жареные рёбрышки, далеко не умиротворение, а другое, более сильное и более острое ощущение. Быть может, если он не хочет жить в личном адском мангале для барбекю, ему придётся согласиться впустить в свою жизнь Все эти ощущения, далеко не всегда приятные, которые появятся, если он позволит жизни наполниться событиями. В голове начинают ворочаться гигантские, смутные, тревожные мысли. Может, это пустота его жизни создаёт весь этот ад, или даже это самая жажда покоя? Может, всё это время он сам прижимал к себе этот личный ад? Эти мысли, не имеющие чётких очертаний, как сталкивающиеся облака, размазывающие в лондонском воздухе разные оттенки серого, растворяются в большом небе, стоит лишь к ним приблизиться. И коль скоро это довольно тревожные мысли, и за них сложно ухватиться, скорее всего их просто сдуют, так же как и чувство вины, которое Бен испытывает за то, что могло бы случиться с Тревером. Бэксфордское депо Рутмастер занимает своё место в кирпичном гараже с заляпанным маслом полом. Урод в полосочку нетвёрдым шагом и задаченно удаляется, нахмурив красный лоб. Он очевидно не имеет ни малейшего понятия, где находится. Благодаря пробкам обратная дорога заняла так много времени, что они вернулись как раз к концу своей смены. Едва успев отметиться и сдать билетные аппараты выручку в офис, Бен предпринимает попытку ускользнуть. У выезда на Ист Хилл он видит Родни, которая колачивается там, чтобы продать Бену спасительное средство, помогающее ему спать и избавляться от ночных тревог. Но Тревер ловит его в красном коридоре между их рутмастером и соседним. Так что же всё-таки там случилось, вопрошает он. Не знаю, неуклюже отвечает Бен. Я не, я, кажется, я сказал ему заткнуться. Кажется, и я думала другим. Но зачем ты ему это сказал? Не знаю. Ну уже приятель, всё ты знаешь. Давай, выкладывай. Невозможно объяснить, что он вообще-то разговаривал совсем не с тем Скинхедом. Он что-то мне сказал, но я не помню, что точно. Как ты можешь не Ладно. Что такого ужасного, по-твоему, он тебе сказал? Я не очень-то слушал, понимаешь? Кажется, он сказал, что засунет билетный аппарат мне в жопу. Произнеся это вслух, вставив в разговоры и осознав, что страх превратился в абсурд, Бен вдруг начинает хихикать. Он заражает Тревора, и тот тоже принимается хохотать. Некоторое время они оба качаются от смеха, стоя между автобусами. "Так-да, понятно", говорит Тревор. "Теперь я понял". Он подавляет последних хихаток. И ты просто вышел из себя, да? Просто вот так, ни с того, ни с сего. Он щёлкает пальцами. Но ты ведь не агрессивный парень. Я полагаю, у тебя просто не было достаточно возможностей научиться сдерживаться или справляться с ситуацией, когда всё принимает такой оборот. Дело здесь в том, что Он пускается в рассуждения, судя по всему, являющиеся интерпретацией совета, который Дикен Тревер даёт молодым бойцам в каких-нибудь боксёрских клубах или даже собственным сыновьям о том, как сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях. Он делает это из самых добрых побуждений, и Бен не знает, как сказать, что сейчас его совет абсолютно не по адресу. Поэтому он просто затихает. в ожидании, когда речь кончится, и он сможет улизнуть. Нам снова нужно остаться одним, говорит страх. Тревор это замечает, и на его лице опять появляются замешательство и огорчение. Куда ты улетел, приятель? Я думал, мы друг друга понимаем. В этот момент в конце металлической автобусной аллеи появляется уставший ждать родня. На нём его обычный смехотворный берет и оливковая куртка, на которой чёрным маркером написано AS WET. Примечание. Британская регги-группа, появившаяся в середине 90-х. Конец примечания. Он протягивает Бену его обычную дозу ливанской травки в маленьком пакетике. Эй, уйди. У нас тут разговор, обращается к нему Тревор. А нам тут надо маленькое дельце порешать, говорит Родни. «Что?» — спрашивает Тревор. «Ну, ты же знаешь, целебные травки». «Что?» — повторяет Тревор. «Это худший закос под Растамана, который я видел. Ты где всего этого нахватался? Пластинок переслушал?» «Да ладно тебе, дедуля», — отвечает Родни, стараясь бочком пробраться мимо Тревора. «Я просто выказываю уважение. Там корни, культура. Понимаешь, о чем я?» Это не твоя грёбаная культура. Вот это новости, да? Ты белый сопляк. И убери отсюда это дерьмо. Не забивай голову этому парню. Он и так не в порядке. Посмотри на него. Сам же Тревор в этот момент даже не смотрит на Бена. Он выражается риторически, потому что уже начинает выходить из себя. А Бен тем временем хватает пакетик, суёт в лапу родне голубую пятифунтовую купюру. И делает ноги, оставляя Тревора в отчаянии втягивать воздух сквозь стиснутые зубы. Через дорогу мимо заколоченного старого кинотеатра «Адеон» он дважды сворачивает и петляет на ноющих ногах. Страх начинает просыпаться. Он знал, что жареные ребрышки. Так будет. Но теперь у него, по крайней мере, есть лекарства. Верная доза средства размягчающего сознания, которое он так жаждет принять. Неуклюже справившись с ключами, он влетает в дом сестры, проносится мимо ее дочерей, делающих домашнюю работу перед телевизором, отказывается от своего чая, взмывает вверх по лестнице в свою комнату и закрывает дверь на задвижку. Непослушными руками забивает косяк, огонек потрескивает на кусочках смолы, а затем появляется огонь. Густой маслянистый дым, дарующий забвение и долгожданную передышку после двадцати кругов на перегонки с демоном. Как много дней проходит так